Глава тридцать первая. Из убежища я выбрался с чувством точно только что вышел из давно нечищенного туалета. Неужели сейчас везде такое же дерьмо? Я вспомнил странного типа, который руководил людьми на стоянке. Пожалуй, ничего странного нет. Все они такие, ублюдки, которые верят только в себя и собственную власть. Им больше ничего и не нужно, разве что постоянные плюшки в виде бонусов для этой самой власти и ничего другого. Поэтому, как только Бородач захлопнул за мной дверь, я подумал, что возвращаться обратно будет опасно. Скорее всего, меня просто поимют, как обычно, но и искать разведчика дело непросто, если он всё ещё находится на своём посту. Где гарантия, что у него нет указаний стрелять во всё, что движется? Я предпочёл бы обойтись без новых дырок в теле. Кирилл, уже машинально произнёс я, когда остался один. Ты на связи? Здесь я, только что был у Королёва. Новости так себе. А у тебя чего нового? Посидел ещё одну богодельню, которую все здесь называют убежищем. Скажи мне, может я память совсем потерял? Или с какого времени в верхах сидят одни ублюдки? Кирилл рассмеялся. Ничего ты не пропустил. Всё так всегда и было. Ты что, ничего не меняется? Нормальным людям совесть не даст пробиться такими способами во власть. Какие там обычно используются? Так что нормальный человек в верхах это скорее исключение. который обычно подтверждает правила. И как обстоят дела у очередной богодельни? Всё хуже, чем я думал. Я пересказал ему встречу с Алексеем Викторовичем плюс общую теорию раздельных убежищ. Что-то мне это напоминает, фыркнул Кирилл. Хорошо, если они начнут проводить эксперименты и выращивать мутантов. Ещё один юморист, вздохнул я. Вот главный там даже в Сфера не верил, а потом долго ржал, когда ему сказали, что Сфера просто застряла в дороге. Ну ничего смешного нет, дороги и правда стали хуже, хоть и не на много. Тебе что-то удалось конкретно выяснить по фирмам, которые проводили исследования и создавали что-то подобное? Может мне стоит знать, что у меня на пути будут производственная цеха? Или лаборатория по созданию таких штук в огромном количестве. Пока что ничего толком я не узнал, но ты прав. Одна из контор действительно находилась в Санкт-Петербурге. Правда, на другом конце города. Так что ты точно не наткнёшься на её цеха. Можешь быть спокоен. И куда ты сейчас идёшь? Искать разведчика, чтобы опять сленел с основного задания, а пилот Спрошу, когда найду разведчика, пояснил я. План прост: нахожу его, провожу обратно и приношу карту. Местная с этой картой носится так, будто там план немецкого наступления нарисован. Потом получаю информацию по Володе, узнаю про пилота и вперёд. У меня хорошие новости есть. Я забрал свой пистолет. О, поздравляю! Правда хорошая новость, потому что раскидываться технологиями будущего смысла нет, особенно в таких местах, где ты только что побывал. Думаю, что времени у тебя остаётся всё меньше. Группа, группа, которая прорвалась в город, пока не попалась на глаза никому, заявил я и отошёл от двери в убежище, направившись в сторону разведывательного пункта. Я успел поговорить с разными людьми, но четкого ответа, что в городе появились новые лица, мне никто не дал. Зато половина знает меня и Володю. Точнее, что в городе есть пара человек, появившихся из-за оцепления. Чувствуешь разницу? Или они профессионалы настолько, что смогли моментально рассеяться и сойти за своих? Подземные тоннели? Возможно, но мало вероятно. Карт ведь ни у кого не было? Сплошь завалы. Город не шумит, как раньше, чтобы можно было под землёй буриться. Да и грунт здесь теперь не очень. Вздыбила с немало обвалы сплошь и рядом. Не сунулись бы. А был ли мальчик? процитировал Кирилл. Именно. Не думаешь ли ты, что всё это одна большая провокация? Параноишь. Он подсокал языком. Уж я насколько думаю обо всём подряд, и то не уверен, что твои слова несут в себе хоть каплю истины. Я не про взрыв в городе, чтобы дискредитировать нас. Я про то, что никакого рота не было, ведь они тоже преследовали кого-то, если я верно помню. То есть внезапно в городе появилось очень много людей, но знают только про нас двоих. Честно, у меня есть кое-какие сомнения. И всё же я не думаю, что это подстава, но угроз и без того достаточно. Я к тому, что ты понимаешь, о чём идёт речь, о приведении сил в боевую готовность. Я бы поспорил, конечно, если есть какие-то проблемы в этой ситуации, всех козлов повесят на нас. Не зря же наезжали на Королёва. Вспомнил я ситуацию на базе. И наша выдуманная некомпетентность внезапно скажется против нас. Я засмотрелся по сторонам и споткнулся вовремя, потому что впереди зиял провал. Обойдя его подальше, я подумал, что если бы ещё и улицы заминировали, мешая проходу людей, то город попросту бы уничтожил сам себя. В городе теперь было полно мест, где можно без проблем поставить растяжку. Пока что на базе сижу я. Я только что от Королёва, и у нас ещё есть время доказать, что мы не пальцем деланные, подбодрил меня Кирилл. Спасибо за помощь, но как-то уверенности у меня пока ещё не появилось. Скорее ощущение, что нас где-то как-то обманывают. Не очень приятно, потому что спину не прикроет уже никто. А подружку, где я оставил, в убежище. О, Она не захотела с тобой никуда идти? Ладно, не буду давить на больное. Лучше скажи, тебе ещё долго? Да вроде бы вот я посмотрел на здание, что стояло на пересечении двух улиц. Обрушились все строения, но одно оставалось самым высоким, даже с рухнувшей башенкой. Европейский стиль новодела старались передать как можно тщательнее, но едва ли сейчас это было важно. Высокое здание имело огромное тактическое преимущество, но проблема была в другом. Если бы там кто-то находился, то в меня бы уже давно стреляли. Тишина, что стояла в округе, напрягала сильнее всего. Какая-то она была гробовая. Может, подскажешь чего? попросил я Кирила. Не вижу ни следов, ничего-то еще. В здании с улицы точно никто не заходил. Знаю, представь себе. И я уставился себе под ноги. Знаешь, что ещё странно? В убежище никто не собирался скрывать наши следы. Пришли, ушли, неважно. Есть следы и всё тут. А вот на стоянке даже вход был с другой стороны, не такой заметный. Тебя это сейчас и правда так волнует? Может, они находятся в центре, и вокруг все свои? Хороший центр, три улицы и уже край зоны. Ладно, Кирилл, надо лезть наверх. Скорее всего, точка находится там. Проберусь, посмотрю и обратно. Дел на час. Государство же подождёт уничтожать город, пока я решаю тут мелкие проблемы, да личное дело. Ну вот, теперь и ты шутишь. А что мне ещё остаётся, когда такая жесть вокруг творится? Как только будет конкретика по сфере, сразу же сообщай. По введению войск тоже. Думаю, ты поймёшь сам. Перед нападением включить почти вся связь. Предупредил Кирилл.